Глава 15. Весь день ушёл на то, чтобы исправить всё, что натворили ночью твари. Ближе к закату, за пределами крепости, где-то в низине вспыхнуло пламя, и Гаррет, стоя на стене, долго наблюдал, как алеет небо, стараясь не думать о том, что там горят тела тварей. Стоял молча, не обращая внимания на проходивших мимо дозорных, не думая ни о чём. и представляя себе лишь огонь, огромный костер с танцующими лепестками пламени этого удивительного и смертоносного цветка небес. Их вывозили с самого утра на телегах, увозили как можно дальше от крепости, чтобы смрадный дух горения не достиг серой башни, и все же ветер принес отдаленный и слабый запах смерти. Только после того, как из леса вернулись солдаты, Под командованием Бассара Джон спустился вниз. Сегодня им предстояло проститься с теми защитниками замка, которым не повезло этой ночью. Шагая к месту сожжения, Гаррет чувствовал лишь усталость. Больше не было ничего: ни скорби, ни злости, а лишь какая-то пустота и желание просто сесть, вытянуть ноги и закрыть глаза, чтобы уснуть, а ещё лучше завалиться на кровать и спать так долго. Чтобы проснуться самому, а не быть разбуженным кем-то из военных или прислуги. На месте сожжения собрались едва ли не все обитатели замка, и Гаррет немного сумел сбросить равнодушие, когда увидел, сколько под его началом людей, но кроме военных здесь было достаточно мирного населения. Со слов Дрейка, Джон уже знал, что часть обитателей серого замка пришли сюда из леса, брошенные деревни, крошечные поселения которые были уничтожены нечистью, теперь скрывались в лесной чаще, забытые и покинутые. Люди пришли в крепость, надеясь найти здесь защиту, и нашли. А потому Гарата не удивило, что среди военных стоят женщины и дети. Стариков было меньше всего. Старики всегда реже выживают во время нападения. Гарат знал это. Отлично. Отыскав взглядом двух магов в крепости, стоявших немного в стороне, Джон отметил это, сделав мысленную зарубку на память. Потом увидел И Маргела. Старик и мальчишка-целитель были в первых рядах, рядом с кострами, на которых лежали тела, обмотанные и готовые предстать перед богами. Кажется, ждали только его, капитана. Заметили, перед ним расступались. Дрейк едва, завидев Джона, поспешил поднести факел к огню, горевшему в глиняном горшке. И пробудив пламя, поднёс факел капитану, предлагая ему взять на себя эту роль, проводить в последний путь павших. Капитан только и произнёс: "Альберк", когда пальцы Джона сомкнулись на древке факела. Он ничего не сказал, не проронил ни звука, но в груди что-то запаздало с жалостью. Скорбь, сожаление? Нет, ему было жаль погибших, но он слишком давно привык терять. Для воина смерть это лишь ещё одна ступень жизни, и сам Гарот никогда не боялся уйти. А с некоторых пор ему стало совершенно плевать на себя, пока не появился этот мальчик, который дал ему надежду вернуть утраченное, стать снова цельным, а не разорванным на части и пустым. Наверное, от него ждали речи, но Гарот не мог ничего сказать. Он подошёл к первому телу, Заглянул в белое лицо и опустил огонь, проговорив: "Покой и тишины тебе, воин. Ты с честью принял смерть, и там, на небесах, боги ждут тебя в своей райской обители, чтобы воздать почести и воспеть твою славу". Подготовленная для обряда тело вспыхнула, стоило огню коснуться савана, наброшенного на павшего воина. Пропитанное маслом, оно мгновенно занелось, но капитан не отпрянул. просто перешёл к следующему мёртвому, повторяя слова, пропуская их через сердце, и так до конца, пока стены замка не осветили погребальные костры. Только после этого гарот отошёл к Дрейку, отдал ему факел и встал, уронив руки вдоль тела, молчаливый и мрачный, с огнями пляшущими в сером взоре. Один из множества жителей крепости, следивший в почтительной тишине за прощанием с теми Кто ещё недавно жил, дышал и ходил по этой земле. Гаррет выглядел уставшим, смертельно уставшим, и глядя на него, на высокую и могучую фигуру капитана, я чувствовала странное и сильное желание подойти ближе, положить свою руку на его локоть, поддержать так, как это только было в моих силах, но понимая, что подобное невозможно, продолжала оставаться на месте, одна из многих Кто следил за тем, как пожирая огонь отправляет души павших к небесам, скорбевшее вместе со всеми. Сколько длилась церемония, не знаю, но постепенно люди стали расходиться. Мы с Маргелом остались стоять и стояли до тех пор, пока Джон не качнулся в сторону, оживая. Тебе стоит отдохнуть. Старик Мак подошёл к другу и положил руку на его плечо. Сколько ты уже не спал? Гаррет пожал плечами, Кажется, ему было всё равно. Я невольно попятилась назад, когда капитан поднял взгляд и устремил его в мою сторону. Вспомнила о разговоре, о котором просила Джона, и неожиданно мне стало стыдно за то, что отнимаю его время. Но лечение. Нет, сегодня мне нельзя оставить его без очередной попытки. "Эрл", позвал командующий, и я сделала шаг вперёд, вскинув голову. "Пойдём", просто сказал Джон. Ты хотел поговорить. Напомнил он о том, что я и так не забывала. Да, сэр. Но не уверен, что это стоит делать сегодня. Моей решимости поубавилось, но не потому, что я передумала. Причина была в другом. Чёрт, да мне просто хотелось придать этому мужчине силы, уверенности, а не добивать его новостью о том, кто я такая и почему обманывала его. Хотя с чего я решила, что Гарота это может взволновать? Вдруг ему будет все равно? Я ведь не знаю, что происходит в его душе. На вид-то он кажется просто уставшим, но крепким духом и им помыслами. Тогда пойдем, велел капитан, нарушая ход моих размышлений. Поговорим. Да, сэр, кивнула, бросив быстрый взгляд на старого мага, на плече которого сидел статуэткой Рур. Глаза бесенка не сияли, как прежде. Кажется, мы оба устали сегодня. Когда латали магии раны солдат гарнизона, причём Рур отдал больше. Я помню о том, что мне ещё надо влить магию в капитана, немного придержала свои ресурсы, не ради себя, но ради Джона. Спокойной ночи. Кивнула дам Маргел. Надеюсь, мастер, она будет действительно спокойной, отозвалась я с поклоном, после чего поспешила за капитаном, стараясь приноровиться к его широкому шагу. В замке было непривычно тихо. Сегодня, насколько я знала, солдаты ужинали в казарме, а значит, мне в комнату отнесли ужин, что, впрочем, меня не могло не радовать. Мысли о том, чтобы спуститься вниз и вымыться, я прогнала прочь, хотя признаю, вода принесла бы мне успокоение. Но я торопливо шла за гаретом, который, несмотря на усталость, казался вполне бодрым, особенно со спины. В его покоях мы застали служанок Обеих я уже знала. Розалия и Фиона сразу же с порога сообщили капитану о том, что в кабинете его ждет горячий ужин и что ванна наполнена горячей водой. Отпустив обеих взмахом руки, Джон сбросил с плеч тяжелый плащ и повернулся ко мне. «Пойди поешь, пока я вымоюсь», только и сказал мужчина, после чего скрылся за дверью, а я, оставшись в гостиной, вместо того, чтобы последовать совету капитана, Присела в кресло и уставилась на огонь. Ждала недолго. Джон, как полагаю, и каждый военный умел делать всё быстро, а потом, спустя несколько минут, вышел из ванной комнаты с влажными волосами и в чистой одежде, представлявшей собой мягкие штаны и белую рубашку, которую мужчина не потрудился застегнуть. Так что теперь я могла любоваться широкой мощной грудью и крепкой шеей Джона. От чего-то подобное зрелище застало меня врасплох. Я поймала себя на мысли, что не могу отвести взгляда от идеальной фигуры воина, так что мне стоило огромного труда прийти в себя и снова уставиться на пламя. "Составишь мне компанию за ужином?" спросил коротко капитан, но я тут же покачала головой. "Есть хотелось, но не в присутствии Гарета. К тому же я надеялась, что в моей каморке меня тоже ждёт еда". Возможно, не такая обильная, как у капитана, но всё же не оставят же право слово своего целителя эти добрые женщины без ужина. Тогда приступим. Если у тебя ещё остались силы на меня, хмыкнул командующий, и я кивнула, соглашаясь. Да и зачем бы я вторгалась в его территорию, если не по причине лечения? Еда остынет, напомнила Гаретту, но он лишь махнул рукой. В спальню Спросил так буднично, что я вздрогнула и едва удержалась от стеснения, которое было бы весьма неуместно в данной ситуации. Да, кивнула согласно. Уже привычно присела на край постели, но прежде чем взять в руки его ладонь, произнесла, стараясь придать голосу уверенности и твёрдости: "Сначала я залечу ваши раны". "Царапины", был отмахнулся мужчина, но не на ту напал. Не спорьте с целителем, сэр, сказала она смешливо и потянулась к плечу капитана, чувствуя на себе его пристальный взгляд. А когда принялась разматывать наспех стянутые бинты, услышала: "У тебя получится, что, сэр, стать настоящим целителем?" Он усмехнулся. "Я это могу сказать точно, так как видел тебя в деле". "Я знаю, сэр, и всегда знал, что моё призвание лечить кусок тканям Пошедшие на бинты, оказавшиеся лоскутом рубашки, я отбросила в сторону. Он был пропитан кровью и пах болью. Даже не применяя магию, я могла это ощутить. Стоит сжечь ткань, а ещё лучше скормить её магии Джона, что я скорее всего и сделаю. Но сейчас осмотрю его рану. Осторожно коснувшись плеча капитана, сдвинула брови. Порез был небольшой, но глубокий, и ко всему прочему, продолжал кровоточить. А ещё он мне совсем не нравился. Из таких ран как раз и появляется чёрная гниль, а уж её вывести крайне сложно. А пару, если запустить, проникновение заразы в кровь, то почти невозможно. Не для меня, ещё не знающего толк в лечении. Больно удивилась, когда от моего лёгкого касания капитан, стиснув зубы, едва не зашипел. Даже стало неловко. Я ведь трогала осторожно, а он Нет. Джон отвёл взгляд, а я принялась лечить рану, невольно задумавшись о том, что у него есть ещё порез на бедре, и от мысли о том, что придётся прикасаться к мужчине там, сердце пропустило удар, а щёки всё же запылали. Оставалось надеяться, что Гаррет решит, что я раскраснелась так от усилий, а не от неуместного между двумя мужчинами, как он полагал, стеснения. Пары минут И кожа стала чистой и такой гладкой, что мне снова захотелось прикоснуться к широкому плечу. Но вместо этого встала велев: "Теперь бедро". К моей пуще радости Джон не стал спускать штаны, а просто взял и разорвал ткань на месте пореза. "Так пойдёт?" странным хрипловатым голосом спросил он. Кивнув, потянулась к бедру мужчины, стараясь при этом не смотреть ему в лицо. Благо всё внимание заняла рана. оказавшейся ещё более глубокой, нежели предыдущая. Но Меги справилась на этот раз быстрее, так как порез был чистым и не нёс в себе опасности. "Вот и всё", проговорила я, отряхивая уставшие руки. "Теперь не буду волноваться из-за вас, сэр. Этому гарнизону очень нужен толковый командующий". Кажется, я повторялась, но Джон ничего не сказал. Просто протянул мне руку. А я мысленно решила, что сразу же после лечения признаюсь ему во всём, открою тайну и будь что будет. Вот только я едва успела коснуться широкой ладони Гарыта, когда в двери громко постучали. Вскинув взгляд, встретилась глазами с капитаном и тут же опустила руки, когда он поднялся и шагнул к выходу из спальни, бросив мне: "Оставайся здесь". И я осталась, только уши навострила в надежде узнать Кто это пришёл мешать капитану и его отдыху? Надеюсь, не разбудил вас, сэр, прозвучал голос Дрейка из гостинной покоев. Но это послание из столицы. Я решил, что, возможно, там что-то важное, и ещё управильным сразу же передать его вам. Не двигаясь, обратилась в слух. Зашуршала какая-то бумага, а затем Гард произнёс: "Да, новости от королевского писца, но ничего такого, чтобы могло потревожить нас в эту минуту". Вздохнув с облегчением, отвернулась от двери, ожидая возвращения своего пациента, но тут капитан продолжил: "Думаю, вы должны знать, Дрейк, здесь предупреждение о том, что некто по имени Иллиан Элройд разыскивает пропавшую девицу, видимо, родственницу. Сомневаюсь, конечно, что она объявится в наших краях, но вот вам описание". И вот тут я застыла, словно громом поражённая. Меня ищут. Не может быть такого совпадения. Но почему не Дуэйн, а Илиан? Старшего отпрыска своего мужа я помнила прекрасно. Такой же противный, обрюзгший и мерзкий, как и его папаша. И вот он ищет меня, наверняка для отца. Боги! Сердце забилось быстрее, и я, не выдержав, прижала ладонь к груди, стремясь унять этот бешеный стук. Не помогло. Да я и ухитрилась забыть в тот миг, что являюсь целителем. Новость, которую принёс Альберг, выбила почву у меня из-под ног. Хорошо, что в тот миг я сидела, иначе грохнулась бы на пол, не иначе. Здесь написано, что леди ищут по причине подозрения её в убийстве. Сэр, между тем проговорил Дрейк. А вот это оказалось для меня ещё большей новостью. Что за глупости? Я убийца? Нет. «Здесь точно какая-то ошибка. Это не обо мне пришло сообщение. Кто-то другой, не я, просто...» «Ты совсем глупая, да?» Спросила сама себя. «Знаешь ли ты еще кого-нибудь с фамилией Элройд в королевстве?» И поняла, что не знаю. Проклятие! Меня бросало из холода в жар и обратно. Уши, казалось, увеличились до невероятных размеров, пока я прислушивалась к голосам и то, о чем они говорили. Боги, какое убийство! Кто убит? А затем я вспомнила своё зелье, и мне вмиг стало дурно. Нет, быть такого не может. Я не могла ничего спутать. Я не могла отравить мужа. Это было просто сильное снотворное и не более того. Вот только голову сдавило давящими тисками, а страх заставил сердце покрыться коркой льда. Прошу прощения, сэр. Между тем продолжил капрал «Если б я знал, что это письмо не несет в себе ничего важного, но там была королевская печать, и я решил...» «Вы решили правильно, Дрейк. Просто эта печать похожа на королевскую. Но есть отличия, не каждый знает. Но данная печать принадлежит главному судье столицы». Они продолжили говорить, а я кусала губы, пытаясь не сорваться на крик, рвавшийся из груди. Меньше всего меня сейчас волновали различия в печатях, Новость ошарашила. Нет, она выбила из меня дух, так что каждый вдох давался с трудом. Если меня не подводит память, между тем продолжил командующий, то Элройд фамилия лорда Козначеем. Полагаю, это о нём идёт речь. Я встречал дуэйна Элроида при дворе и кажется, что-то слышал о его предстоящей свадьбе. В какой-то миг показалось, что я задыхаюсь. И первой мыслью было немедленно встать и уйти. Конечно же, ни о каком признании теперь не было речи. Просто не смогу заставить себя хоть что-то рассказать Гаррету, а вот с Маргелом, который уже знал мою историю, поговорить надо, и как можно раньше. Думаю, он даст мне дельный совет. Но боги видят мои мысли, то и дело возвращались к мужу. Меньше всего я хотела думать о нём, но не могла. Снова и снова вспоминала своё зелье, прокручивала в памяти процесс приготовления и не могла взять в толк, где и почему ошиблась. Мне казалось, что я не могла приготовить то, что убивает. Он должен был просто уснуть, а вместо этого умер. Осознание того, что я, возможно, лишила жизни человека, смело даже толику радости от того, что я получила свободу. Ужас сковал меня, лишая способности здраво мыслить. И благо богам, Джон в этот миг не вернулся и не мог видеть моё лицо. Полагаю, сейчас на нём были написаны живо все эмоции в красках. "Успокойся, Эрлин", сделала ядный глубокий вдох. Сердце продолжало биться, оно словно сошло с ума, а тело от чего-то подрагивало. "Вдруг это какая-то ошибка", подумала я и понимала, что просто пытаюсь найти отговорку и не нахожу. Вы можете идти, Дрейк. Прислушавшись, услышала Гаррета, стиснула пальцы, сжав кулаки, да с такой силой, что впилась ногтями в кожу ладоней. У нас была тяжелая ночь, ступайте. Сомневаюсь, что эта леди может оказаться в наших краях. Он повторился или мне показалось? Да, сэр, вы правы, сэр. Спокойной ночи, ответил Капрал, и спустя несколько секунд я различила отчетливый звук удаляющихся шагов. А затем мы глухой скрип двери. Дрейк ушёл, и Джон вернулся. К этому времени я обратилась в камень, лишив себя эмоций, взяв в руки взбунтовавшиеся эмоции. Гарет не глуп, он заметит, что со мной что-то не так. Придётся играть прежнего спокойного эрла-целителя, и придётся лечить капитана, только бы получилось. Я не стала задавать лишних вопросов. Это попросту было не в моей компетенции. Гарет старший по звоню, главный в крепости. Если захочет поговорить, сделает это, но он не захотел. Продолжим, только и произнёс Джон, опускаясь на прежнее место. Кивнув, взяла его ладонь в свои руки, пытаясь отрешиться от новости, ударившей словно громом среди ясного неба. Я свободна, и возможно, я убийца. Не станут же лгать по поводу смерти Элройда? Нет, он точно мёртв. Я почему-то была в этом уверена, но именно меня обвиняют в смерти старика. Уже рассуждая спокойнее, я мысленно прикинула, что могло произойти. По сути, я исчезла сразу после свадьбы. Дуэны должны были найти слуги или мой вездесущий братец, если моё зелье подействовало так, как я планировала, то старик должен был просто уснуть и спать до самого утра. Но что, если кто-то использовал мой побег в выгоды для себя? Что если Френсис убил Элроида или кто-то из его сыновей, кто никак не мог дождаться наследства и не вытерпел новости о том, что его папаша вместо того, чтобы отправиться на небеса, снова женился на молодой девушке. Идею с братцем отмило сразу. Если призадуматься, ему как раз менее выгодно эта смерть, ведь господин Голландер метит в совет, а Элройд Это его лестница в несколько ступеней к почёту, богатству и власти, о которых Френсис так мечтает. Он не станет убивать дойную корову, как ни банально это звучит. Значит, кто-то из сыновей убили, а на меня свалили всю вину, чтобы не делиться наследством, боятся, что я заявлюсь и предъявлю права, а ведь могли бы подождать всего пару-тройку лет или того меньше. Отец бы росток не состоявшийся полностью брак, и тогда бы избавились от него, но кому-то не втерпешь. И лучше я буду думать так, чем считать, что виновата в кончине мужа. Самое удивительное, что мне почти не было жаль этого противного сластолюбца, но я не хотела бы стать причиной его смерти. «Эрл, что с тобой?» Голос Гарретта прервал мои размышления. Встряхнув головой и прогоняя на вождение, ответила. Всё в порядке, сэр. После чего закрыла глаза и погрузилась в батьму, заполнившую капитана, чтобы снова найти его огонь. И в этот раз мне было как никогда тяжело сконцентрироваться и призвать свою силу. Тёмный лес стоял молчаливый, мрачный, ещё не принявший полностью пробуждение земли. В холодном, не успевшем прогреться за день воздухе звенела прохлада. А где-то высоко в кронах ветер напевал свою песню, качая верхушки и подмигивая яркими светилами, рассыпанными по бархату небосклона. Она перелетела через стену здесь. На камни спешившись, ступила тяжёлая нога в чёрном сапоге. Наша беглянка использовала магию, добавил он и на миг прикрыв глаза за чем-то, потянул ноздрями воздух. Ушла давно. продолжил, снова открывая взор. Её запахом больше нет. Полагаю, она покинула столицу в ту же ночь. Кивнул Асан. Да, определённо это так. А вот что я нашёл в доме старухи Стефаниды. И Сан поднял руку, демонстрируя своим сородичам то, что обычный человеческий глаз ни за что не рассмотрел бы в темноте, да и при свете дня это было бы сложно разглядеть. Но Харлы увидели, она отрезала волосы, проговорил Асан. Возможно, оделась мужчиной. Это было бы логично. Женщине на дороге сложно без защиты, а паренёк может прибиться к обозу или купцам, предложил он. Значит, нам надо искать не женщину, а мужчину, прошелестел Дазан. Точнее, женщину, одетую в мужчину. Поправил его Иссан. Что вы ещё нашли? Куда она отправилась? Какую дорогу выбрала? спросил старший Харул, высаживаясь на жеребце. Конь под ним чувствовал себя неуютно, но привычка подчиняться давала о себе знать, и животное лишь фыркало, подрагивая всем телом. Оно боялось и всадника, ощущая страх, испытывал при этом некое извращённое удовлетворение. Страх его питал, наполняя жизненной силой, как и чужая боль. Не ошибусь, если скажу, что наша беглянка отправилась в лес. След ведёт туда, северное направление, прошипел Дазан. Харрольд хмыкнул и улыбнулся, явив взору собратьев белые ровные зубы, немного более крупные, чем у обычных людей и магов. Полагаю, она решила схитрить. сказал он, сомневаясь, что леди отправится на север, но она вполне может свернуть с этого направления на более удобный и безопасный тракт. И это всего лишь способ сбить со следа. Умная магичка, рассмеялся Исан, и Дазан зафыркал в торе его смеху. Найдём, согласился Асан. Ирнём, поддакнул ему второй Хару. Наёмники забрались в седло и развернули лошадей в направлении леса, после чего один за другим скрылись в его тёмной глубине, направляясь по едва различимой тропке, уводившей Харлов в сторону северного тракта. На этот раз не получилось у меня. Да, я нашла пламя капитана, но не смогла ничего сделать. Мысли текли в совсем ином направлении, сбивая, мешая концентрироваться. Но Гарет, судя по всему, этого не понял. Джон просто решил, что я слишком устала и ещё не успела восстановиться должным образом, и в какой-то степени был прав. Сил хватило только на то, чтобы снова упасть в его руки, уткнувшись лбом в широкое плечо. Моргнув, почувствовала, как меня обхватили руки Гарета, но позволила себе ещё немного посидеть вот так, прижимаясь к мужчине и отдыхая от того, что предстояло сделать. Ты совсем измотался, парень. Джон ослабил объятия, и я выскользнула из них с какой-то неохотой. Находиться в надёжных руках оказалось чертовски приятно. Гароть словно делился со мной своей силой, но это мне, конечно же, просто казалось. Вот когда он снова вернёт былую мощь, тогда по-настоящему сможет дать мне своей энергией. А сейчас, сейчас было просто тепло и сострадание, очень уютные эмоции. Я с немного Ответила я и поднялась на ноги. Я, наверное, пойду. Гарри тоже встал, но я взмахнула рукой, опережая его попытку и желание помочь, проводить меня в мою каморку. Сам дойду, сказала твёрдо, жалея, что такой же твёрдости не достаёт моим бедным ногам. Но и спокойв капитана вышло уверенно, хотя и припадая время от времени к стене, особенно после того, как закрыла за собой дверь. отрезав себя от пристального взгляда Гаррета, и уже в коридоре, сделав несколько шагов, привалилась спиной к стене, переводя дыхание. Нет, в каморку не пойду. Мне нужен Моргель, а возможно и его Рур, чтобы совсем не расползтись блинным тестом по полу. Благо, где находится комната старика-мага, я знала, пусть и со слов Дрейка. И вот сейчас, миновав свою дверь, время от времени припадая к стене в поисках опоры, направилась к тому, кто мог мне помочь, с каждым шагом вспоминая услышанное, осознавала, что правильно поступила, не открывшись Джону. Не теперь стоило, наверное, сделать это раньше, а сейчас, может быть, совсем поздно. К моей удаче Мак оказался у себя и самолично вышел открыть дверь, когда я постучалась, а завидев меня на пороге, от чего-то потянулся и ухватив меня за руку, затащил в комнату. представлявшую собой некое соединение кабинета и гостинной. То есть в комнате оказался письменный стол, камин, удивительно огромный, едва ли не в мой рост. Ещё один столик с диваном, видимо, предназначенный для отдыха или приёма гостей, и полки, уставленные книгами и свитками, среди которых терялись несколько стеклянных колб, заполненных яркими, подозрительного цвета жидкостями. Рур нашёлся здесь же. Бесёнок лежал на шкуре рядом с камином и, как никогда прежде, был похож на огромного диковинного кота. На меня Рур едва взглянул, а вот Маргель явно заботился моим видом, так как поспешил усадить на диван, присев рядом. Что случилось? сразу спросил он. С чего вы взяли, что что-то произошло? полюбопытствовал я слабым голосом. Старик хмыкнул и позвал: "Рур, Весёнок с неохотой поднялся, потянулся перед огнём и только после этого запрыгнул на колени хозяину, сверкая глазами. "Помоги", велел Маргель. Рур посмотрел на меня, а затем в один прыжок оказался на плече и вцепился лапой в моё ухо. Тело мгновенно стало легче и теплее, а ещё спустя минуту я была готова расцеловать зверька, но малыш, сообразив, что дело сделано и он может быть свободен, мягко юркнул вниз на свою шкуру, после чего снова устроился у огня. "Легче", спросил Мак. "Да", кивнула, вздохнув. "Отвечаю на твой вопрос. Маргель откинулся на спинку дивана, следя за мной настороженным взором. "Ты бы не пришла ко мне, если бы не произошло нечто из ряда вон. Я ведь не ошибаюсь". "Не ошибайтесь", признала тихо. А потом рассказала всё, что услышала, и Маргель слушал, обхватив пальцами свой заострёный подбородок. Причём рассказала всё, поделившись как своими страхами, так и сомнениями и предположениями, пусть и казавшимися нелепыми. Хмм. <skate> Только и сказал он: "Я сегодня хотела признаться во всём Джону", проговорила, выдержав паузу. И тут же осеклась, понимая, что назвала капитана по имени. Опять. И Хмыкнул мужчина, а затем добавил: "Испугалась. Да, я себе совсем не так представляла признание, а теперь это письмо", и уронила голову в ладони. Плакать не собиралась и не заплакала. Просто ощутила, словно вся тяжесть мира упала на мои плечи. "Тогда, погоди немного. Завтра я с ним поговорю, найду способ узнать что-то об этом письме более подробно", заверил меня старик. "И знаешь что, Эрлин?" Что? Подняла взгляд, убрав ладони от лица. Всё это мне кажется странным. Не думаю, что твоё зелье спровоцировало смерть этого лорда, твоего мужа. Очень на это надеюсь, пробормотала я. Но тогда почему меня ищут? Почему его смерть свалили на меня? А ты уверена, что он умер? Пожал плечами старик. Впрочем, тут же проговорил он. Скорее всего, это правда. А значит, дело в наследстве. Жена, насколько я знаю, по нашим законам делит наследство поровну со старшим сыном. У него же есть дети? Есть, ответила быстро, от предыдущих нескольких браков, а сама вспомнила всю эту свору лысеющих подобий Элроида и невольно скривилась. Особенно там выделялся старшенький, Иллиан, если меня не подводит память. Я общалась с отпрысками супруга недолго и хвала богам за это. По сути, познакомилась с ними уже во время церемонии бракосочетания. Но если бы кто-то спросил моё мнение, то я бы честно сказала, что знать таких родственников не желаю. Что если это он ищет тебя, предположил Маргель. Он согласилась, вспомнив имя, прочитанное Гаротом вслух. Но это вполне может быть и твой брат Фрэнсис, тут же добавил Мак. Он уже один раз продал тебя. Он мне не брат, отозвалась Сердита. Не после того, как продал меня за место в совете. Да и по крови мы разные. Наши родители соединились узами, когда мы с Фрэнсисом были детьми. Он на несколько лет старше, но никогда не признавал меня своей сестрой, всегда пытался задеть и всячески унижал особенно если его отец не видел этого, а потом и вовсе продал. Едва вступив в права опекуна, Эрлин, выдержав паузу, вдруг спросил Маргелу, и я подняла глаза, встретившись с ним взором. Ты помнишь, что я тебе говорил о твоём брате? Я и сейчас допускаю вариант, что он сам имел на тебя виды как на женщину, и боюсь, все твои проблемы только из-за него. Скажи, мог ли Фрэнсис убить твоего мужа? а всю вину свалить на тебя. Вопрос старого мага застал меня врасплох. Сердце пропустило удар, но я поняла, что не могу сказать нет, потому что он мог, скорее всего, молчишь, хмыкнул старик. Ой, вот очевиден, и я боюсь, что нам стоит ждать неприятностей. Насколько ты была богата и насколько был богат твой муж. Я бегло перечислила свои земли, рудники и состояние Элройда, По крайней мере, то, что знала о его доходах и владениях. Маргель даже крякнул, услышав перечисленное, и тотчас сказал: "Это точно он. Захотел и деньги получить и тебя. Не знаю почему, но поверила магу. В его словах было зерно истины. Я сейчас к Джону не пойду, не обессудь. Иначе он просто заподозрит неладное". Быстро сказал Маргель Я и так удивлён тому, что мой друг ещё не понял, кто занимается его лечением. На этих словах Маку улыбнулся, а я отвела глаза. Но Джону сейчас непросто. Ему не до окружающих. Слишком много гарад взвалил на свои плечи, а он всегда был излишне ответственным. Я вздохнула. Но завтра непременно узнаю о письме. А если получится, то и прочитаю его полностью. Мы должны знать и должны быть готовы, если вдруг в крепость нагрянет кто-то посторонний. Полагаете, меня будут искать здесь, на севере? удивилась я. Полагаю, что да. Слишком мряна за тебя взяли, Эрлин. И я жду неприятностей. Значит, мне надо как можно скорее исчезнуть, проговорила быстро. Не хочу доставить неприятности вам и Гарату. Только не вздумай выкинуть какую-то глупость. рассердился Мак. Я знаю, женщин, даже самые мудрые из вас иногда склонны к глупому самопожертвованию, которое в итоге приносит ещё больше неприятностей. Но и открывать пока твою тайну Джону тоже не стоит. Думаете, он отдаст меня? Сообщит в столицу о том, что я здесь? Признаться, слова Маргелу меня удивили. Джон человек чести. Но он также и солдат, давший присягу не только королю, но и королевству. Он не сможет переступить через себя, слишком правильный, спросила тихо. Можно сказать и так. Таких как Джон мало. Кто-то гонится за любовью, кто-то за властью, деньгами и почестями, а он всегда следует за честью и правдой. Наверное, потому и оказался сейчас здесь, с забытым богами и людьми в замке на краю света. На такие слова у меня не было ответа. Мужчин порой не понять. Но я от чего-то ещё сильнее зауважала Джона Гарета и ещё больше поняла, что поступила правильно, открывшись сначала не ему, а Маргелу. Впрочем, Джон мне поверит. Теперь я в этом почти уверена, но спешить с признанием не буду. Не теперь. Ступай к себе и отдохни. Ты очень бледная, Эрлин. Снова лечил солдат, сменил тему старик. Это моя обязанность, ответила спокойно. Страшная практика перед учёбой, но не такую, как я, конечно же, мечтала. Маргелу усмехнулся и поднялся всем своим видом, показывая, что настаивает на том, чтобы я выполнила его указание. Ведь старик прав, чтобы лечить, целителю нужны силы, а в моём случае и мана. Без сна и еды она не восстановится, а там внизу ещё есть люди, которые нуждаются в маге Эрле. Да и замок подвергается, как я уже успела понять, частым набегам нежити, так что мне стоит быть готовой. Хотя, видят боги, как не хотелось повторения того, что уже произошло. Спасибо, что выслушали, мастер, сказала я, направившись к двери. Я хочу быть тебе другом, леди Эрлин, тихо ответил старик, прежде чем я покинула его покои. И уже шагая по пустому холодному коридору в направлении своей каморки, думала о том, что именно друзей, таких как Маргел, мне сейчас не хватает. А уже заходя в комнату, запоздалась, похватилась, вспомнив, что не рассказала старику о том, что меня раскрыли. Но ничего, вряд ли Нил уже топчет порог под покоями Гаррета, чтобы выложить капитану правду о его целителе. Совершенно точно он не станет меня выдавать, по крайней мере, не в ближайшее время».